Сейчас это имя вызвало в памяти Уилсона ряд ассоциаций. Гольдстейн, паршивый ты человек, не захотел тогда выпить. Он слабо хихикнул. Тонкая струйка крови показалась в углу его рта. Черт возьми, старина Крофт так и не узнает, что я обдурил его на бутылку. Гольдстейн сердито покачал головой. Он мрачно ступал вперед с опущенными вниз глазами. «Они никак этого не могут забыть. Никак», — повторял он про себя, чувствуя неприязнь ко всем окружающим его. «Разве ценит этот Уилсон все, что они делают для него?» Уилсон опять откинулся на носилках, прислушиваясь к коротким, сдержанным стонам своих товарищей. Они надрывались из-за него. На какой-то момент... Он отчетливо понял это. Затем эта мысль исчезла. Однако где-то глубоко в его сознании она осталась. «Ребята, я все время о вас думаю. О том, что вы делаете для меня. Ну зачем вам возиться со мной? Оставьте меня, вот и все». Не услышав ничего, в ответ он возмутился. «Проклятие! Я же сказал вам, оставьте меня!» Он ныл, как капризный ребенок. Гольдстейну хотелось сбросить носилки. Уилсон ведь сказал, чтобы мы его оставили, думал он. Но потом слова Уилсона разжалобили его. При отупляющем зное в состоянии полного изнеможения он не мог ясно думать, и в его голове проносились нестройные мысли. Нельзя его бросать, он ведь добрый парень. Потом Гольстейн уже ни о чем не мог думать, кроме усиливающейся боли в руке, которая мучила его и отдавалась в спине и на труженных ногах. Уилсон провел кончиком языка по сухим губам. «Ох, ребята, пить хочется!» — простонал он и скорчился на носилках. Подняв лицо к сверкающему свинцом куполу неба, он глотал слюни, предвкушая удовольствие, которое получит, когда выпьет хоть один глоток воды». Если мне только дадут воды, все мучения сразу кончатся. «Ребята, дайте воды!» — бормотал он. «Дайте хоть немного!» Они почти не слушали его. Весь день он просил пить, но никто не обращал на это внимания. Уилсон откинул голову назад и водил распухшим языком по пересохшим губам. «Пить!» — молил он и какое-то время терпеливо ждал. От сильного головокружения... Ему казалось, что он вертится на каруселях. — Черт возьми! Дайте мне воды! — Успокойся, Уилсон! — пробурчал Браун. — Воды дайте, сволочи! Стэнли остановился, его ноги больше не выдерживали. Носилки поставили на землю. — Ради бога, дайте ему воды! — крикнул Стэнли. — Нельзя ему воды! Он ведь ранен в живот! — возразил Гольдстейн. «А что ты понимаешь в этом?» «Нельзя ему воды», — повторил Гольф Стейн. «Это убьет его». «Воды нет», — сказал Браун, тяжело дыша. «Да чего мне все это осточертело?» — крикнул Стэнли. «Немного воды не повредит Уилсону», — заметил Риджес. Его лицо выражало смешанное чувство презрения и удивления. «Человек без воды может умереть», — а про себя подумал. И что они так волнуются? «Браун, я всегда считал тебя дерьмом. Не можешь дать раненому человеку воды», сказал Стэнли как бы в пространство. «Своему старому приятелю Уилсону, потому что какой-то там доктор запрещает это». За его словами скрывалось смутное чувство, в котором он даже себе не мог признаться. Он чувствовал, что... Все не так просто, что Уилсуну может грозить опасность, если дать ему воды. Но он старался об этом не думать и убеждал себя в своей правоте. «Можно же хоть немного облегчить человеку страдания?» «Браун, ты, черт возьми, его мучаешь!» В нем поднималось волнение и сознание необходимости что-то делать. «Дай же ему воды, что тебе стоит!» «Это будет убийство», — сказал Гольдстейн. «А, заткнись ты, жидовская морда!» — в бешенстве проговорил Стэнли. «Ты не имеешь права разговаривать со мной так», — глухо проговорил Гольдстейн. Он дрожал от гнева, но где-то в глубине у него оставались воспоминания о прошлой ночи, когда Стэнли был с ним так дружелюбен. «Никому из них нельзя доверять», — подумал он с горьким чувством. По крайней мере, на этот раз он был в этом уверен. Но хватит, ребята. Пошли дальше», — вмешался Браун. И прежде чем они могли что-либо возразить, нагнулся к носилкам. Им пришлось занять свои места. И вновь они тащились вперед под слепящими лучами полуденного солнца. «Дайте воды», — хныкал Уилсон. Стэнли снова остановился. — Давайте дадим, ему будет легче, — предложил он. — Замолчи, Стэнли, — замахал на него Браун. — Пошли дальше и прекратим весь этот разговор. Стэнли уставился на него. В своем изнеможении он чувствовал дикую ненависть к Брауну.